Глава 7. По какому случаю, в каком месте и в каком состоянии Жильблас вновь встретил своего друга Фабрисио и какой разговор произошел между ними? Ничто не доставляло его сиятельству такого удовольствия, как сообщение о том, что думают в Мадриде, о его образе действий в делах управления.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 всякого рода умотворения. «Я свершил свой путь. Я в больнице». Трудно было не рассмеяться над его словами и в особенности над серьезным тоном, которым он их произнес. «Как?» — воскликнул я. «Твоя муза привела тебя в это место? Это она сыграла с тобой такую скверную штуку?» «Как видишь», — ответствовал он.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 То он у тебя скромный и благоразумный и вовсе нет у тебя тех чванливых и наглых повадок которые обычно придают людям благополучие неудачи отвечал я очистили мою душу и в школе превратстей я научился пользоваться богатством не становясь его рабом скажи же мне прервал меня Фабрисио, оживленно приподнявшись со своего ложа. «Какова твоя должность? Чем ты сейчас занимаешься? Не служишь ли ты у правителем у разорившегося вельможи или у состоятельной вдовишки?» «Я занимаю еще лучшее место», — ответил я. «Но уволь меня, пожалуйста, покамест от дальнейших объяснений». В другой раз я удовлетворю твое любопытство. Теперь же ограничусь сообщением, что могу оказать тебе услугу или, вернее, обеспечить тебе безбедное существование до конца твоих дней, если только ты обещаешь, что больше не будешь составлять никаких умотворений ни в стихах, ни в прозе. Чувствуешь ли ты себя в силах принести мне такую жертву? Я уже принес эту жертву небу во время смертельной болезни, от которой, как ты видишь, я только что оправился. Некий монах-доминиканец убедил меня отречься от поэзии, как от развлечения, хотя и не греховного, но все же совращающего с пути премудрости. — Поздравляю тебя с этим, дорогой Нуньес, — отвечал я. — Ты отлично поступил. но берегись как бы снова не впасть в грех. «Вот уж чего я ничуть не боюсь», — возразил он. «Я принял твердое решение расстаться с музами. И когда ты вошел в палату, я как раз сочинял стихи, в которых прощался с ними навеки». «Сеньор Фабрисио», — сказал я тогда, покачав головой, — «не знаю». «Можем ли мы с отцом-доминиканцем полагаться на ваше отречение? Вы представляетесь мне по уши в этих ученых-девственниц». «Нет-нет», — возразил он мне, — «я порвал все узы, связывавшие меня с ними. Более того, я проникся отвращением к публике. Она не стоит того, чтобы писатели посвящали ей свои труды». Я был бы в отчаянии, если бы написал произведение, которое бы ей понравилось. «Не подумай», — продолжал он, — что обида внушает мне эти слова. Я говорю совершенно хладнокровно. Я равно презираю и рукоплескание публики, и ее свистки. Никогда не знаешь, кто у нее в милости, кто в немилости. Это капризница, которая нынче думает так, а завтра иначе как безумно драматурги, гордящиеся успехом своих пьес. Как бы эти пьесы не нашумели при появлении, им редко удается упрочить свой успех после напечатания. Попробуй возобновить их через 20 лет, и большинство из них будет принято весьма холодно. новое поколение обвиняют предыдущие в дурном вкусе а его суждения, в свою очередь, опровергаются последующим поколениям. Я всегда это замечал, и заключаю из этого, что авторы, которым сейчас рукоплещут, должны готовиться быть освистанными впоследствии. Тоже ждет романы и прочие занимательные книги, выпускаемые в свет. Пользуясь вначале всеобщей хвалой, они затем постепенно скатываются в бездну презрения, И так слава, получаемая нами от литературного успеха, есть не что иное, как чистейшая химера, иллюзия ума, минутная вспышка, чей дым немедленно рассеивается в воздухе. Хотя я ясно понимал, что поэт обеих Астурий говорит так лишь от дурного настроения, однако сделал вид будто не догадываюсь об этом мне чрезвычайно отрадно сказал я ему что тебе опротивили изящное искусство и что ты в корне излечился от мании писательства можешь рассчитывать на то что я вскоре выхлопочу тебе должность на которой ты сумеешь разбогатеть без излишней затраты умственных сил тем лучше — воскликнул он. — Ум мне осточертел, и в настоящее время я смотрю на него, как на самый пагубный дар, который небо может дать человеку. — Я хотел бы, дорогой мой Фабрисио, — отвечал я ему, чтобы ты навсегда остался при нынешнем своем мнении. Если ты пребудешь тверд в своем желании расстаться с поэзией, То повторяю, я скоро доставлю тебе честную и прибыльную должность. Но прежде чем окажу тебе эту услугу, добавил я, вручая ему кошелек с шестью десятками пистолей: "Прошу тебя принять этот небольшой знак приязни". "О великодушный друг!" воскликнул сын цырюльника в порыве радости и благодарности. "Как мне благословлять небо,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 у графа Оливареса. — О, счастливейший жильблас, чье призвание быть любимцем министров, — сказал он мне, — я радуюсь твоей удаче, раз ты даешь ей такое хорошее применение.